на тот не уступал. Я знаю, что до своей смерти он собирался отделаться от Тройса. Латибер забарабанил по столу пальцами, над которыми немало потрудилось маникюрша. Я тогда оказался в двусмысленном положении, продолжил он. Я вел все дела Ван Брейка и не мог противоречить заявлениям для прессы миссис Ван Брейк. Впрочем,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 Вовсе нет. Обычно они останавливались в Ритце. Я удивился, когда миссис Ван Блейк попросила меня заказать номер в Георгии Пятом. Но она объяснила, что ей хотелось переменить обстановку. Понятно. Еще один вопрос, мистер Латтимер. В Париже миссис Ван Блейк встречала девушку по имени Джан Никольс.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 «Сам я этой девушки не видел».